Глава 7. Миранда Харт. Возле жилого комплекса, где живут одарённые я, оказалась через три часа. Можно было и раньше, забрать немногочисленные вещи не заняло бы у меня много времени. Я их и разобрать-то толком не успела. Но после встречи с Крисом Рейсом в душе бурлило столько эмоций, что, едва покинув разрушенный полигон, я отправилась на тренировку и только выпустив в схватке с какими-то монстрами силу и ощутив облегчение, я покинула Ариадскую военную академию. Район, где мне предстояло жить, располагался практически на окраине Хантума, и из флайер оказался вполне уютным. Много зелени и небольших кафешек. Вдали мелькал торговый центр с кинотеатром и ещё какие-то постройки. Судя по светящимся вывескам, явно развлекательного типа — Домов здесь было немного, все невысокие, на значительном расстоянии друг от друга, что для современной Ариаты совсем не свойственно. И разве что оборудованные стоянки для флайеров на крышах, да мерцающие возле многоэтажек навесы с гравитационными платформами, напоминали о технологиях. Я-то думала, место, где предстоит жить, представляет собой что-то вроде военной базы, а на деле оказалось иначе. В какой-то момент я вспомнила о родных, которых безумно хотелось увидеть после стольких лет разлуки. Живое общение не заменит ничто, никакие созвоны, но грустить, что пока не удалось встретиться, не стало. Флайер, пролетев ещё немного, остановился у самой большой многоэтажки, стоящей на значительном расстоянии от остальных прямо на берегу реки. За домом тянулся совсем пустой парк с ровными линиями мерцающих фонарей. Территория предназначалась только для одарённых третьего и второго уровня. Доступ для остальных оставался закрытым. Я этому уже и не удивилась, только порадовалась, что смогу спокойно по утрам выходить сюда на разминку и пробежку. Выбравшись из транспортника и подхватив вещи, я ещё раз огляделась и направилась внутрь здания. На ходу загружая специальную программу и изучая, где что расположено. Помимо квартир в комплексе имелись тренировочные и релаксационные залы, бассейн, большое кафе с частично открытой верандой с видом на реку. Часть помещения отдавалась под кабинеты под запрос любого проживающего, и жилыми оказались, по сути, только шесть верхних этажей. Я на пару минут остановилась в просторном холле, задержавшись взглядом на растениях в катках, окружавших маленькие кресла и диванчики, с любопытством всё рассматривая и направилась к своей квартире. За всё это время мне никто не встретился. Здесь, насколько я знала, проживало 15 человек с нестандартным для Ариата, никак не связанным с менталистикой, даром второго уровня, который мог в любой момент сделать скачок. И все одарённые с третьим, работающие на правительство, за исключением лидера Нарана с женой адмирала Рейса и ректора Ариатской звёздной академии, Рафаэля Эрмера. Дар именно третьего уровня стал проявляться у Ариатов не так давно, чуть больше ста лет назад. И нас, в принципе, было немного. Договор с правительством на данный момент, включая меня, заключили 21 человек. Большинство из них — дети и подростки, которые обучаются в разных местах. Взрослых по пальцам пересчитать. И они почти постоянно на разных заданиях. Помогают остановить природные катаклизмы, исследуют новые планеты колоний, сопровождают дипломатические делегации, разбираются с пиратами и выполняют без, но самых разных поручений. В какой-то момент от мысли, что в этом здании я сейчас могу находиться совсем одна, стала не по себе. Но следом пришла другая. О Криси Рейсе, который проживает тут же. Оказаться так близко к мужчине своей мечты. И в то же время так далеко было и странно, и предвкушающе. Я так замечтала, что чуть не врезалась носом в дверь собственной квартиры. Щелкнула выключателем, оглядывая просторное помещение. И в растерянности замерла. За пять лет на станции я привыкла к совсем небольшому пространству, где располагались кровати, складывающиеся ниши со шкафами, крошечный санузел. У того помещения был только один плюс. Я в нём находилась одна, в отличие от военных, проживающих в блоках казармах. Да и то, учитывая, что к себе я приходила разве что принять душ и поспать, всё остальное время занимали тренировки и учёба. То место всегда воспринималось временным пристанищем. Сейчас же я несколько минут оглядывала пустое пространство, даже не сразу сообразив поставить вещи. А после, предвкушая, полезла в голографическую панель. Разбираться с настройками и выбирать варианты дизайна и обстановку. На это ушёл остаток вечера. И спать я уже ложилась на огромной кровати, не веря своему счастью. И практически сразу же, устав за этот день, отключилась. Парк утром, где я решила сделать разминку, встретил поднимающимся от реки туманом и прохладой, но меня это не остановило. Я так давно не была на планете, что радовалась и такой погоде. И завтракать отправилась на открытую веранду, искренне наслаждаясь каждым мгновением. Наверное, я бы провела здесь весь день, просто смотря на реку. Но впереди меня ждала тренировка. И пропускать её я ни в коем случае не должна. Пока я спускалась на нижний уровень здания, где располагались полигоны, пришло сообщение от Нара Нарана. И чтобы не опаздывать на встречу через пару часов, мне стоило поторопиться. Выбрав один из тренировочных залов, я принялась оформлять допуск. И в этот момент в коридоре появился Крис Рейс. В лёгком бронзового цвета тренировочном костюме, с немного взлохмаченными волосами, на которых блестела влага. Похоже, тоже был в парке, прежде чем прийти сюда. Я привычно вытянулась, приветствуя старшего по званию, и замерла едва дыша. Крис бросил на меня едва заметный взгляд, кивком показал, что могу расслабиться, и приложил Лиар для считывания информации, чтобы открыть соседний зал. «Капитан Рейс», — решилась я, и мужчина повернулся. «Я приношу извинения за вчерашнее происшествие на полигоне Аряцкой военной академии». Тихонько выдохнула, радуясь, что тон голоса остался ровным, несмотря на волнение. Крис посмотрел так, будто не мог вспомнить, кто я такая. «Нет, он серьёзно это, да?» Кончики пальцев моментально заколола от силы. Реагировать спокойно на этого мужчину я просто не могла. «Принимаю». Отрезал коротко голосом, кусающим мои несчастные нервы, но хоть так. «Им е я благодарю за помощь». Выдохнула, решаясь на это. Теперь в светло-карих глазах сначала мелькнуло явное недоумение, а потом что-то невыносимо жгучее, отчего хотелось сползти по стенке и ползком перебраться в надёжное укрытие. Кажется, на меня всё ещё злились. «Я про одежду», — добавила быстро. И вдруг разом в одно мгновение вернулись ощущения от сильного мужского тела, прижимающего меня в тот момент, когда мы вместе оказались под огненным щитом. Предсказуемо внутри вспыхнул жар, расползаясь, кажется, по каждой клеточке. Есть ли вообще шанс, что я сейчас не сгорю без остатка, просто находясь рядом с Крисом? «Я бы на вашем месте больше не надеялся на такую удачу. Когда в следующий раз будете ставить свой убийственный щит, лейтенант Харт?» Заметил Крис таким тоном, что это прозвучало как «Лучше бы вам не попадаться мне на глаза». В этот момент у нас одновременно сработали пропускные системы, открывая тренировочные залы. Я задержалась на несколько секунд, в то время как Крис уже зашёл внутрь. Сделала вдох, глубокий, возвращающий в реальность, и шагнула внутрь, решив сейчас сосредоточиться только на тренировке. Но как же сложно это сделать, зная, что за стенкой находится этот непробиваемый, словно скала, мужчина. Мужчина всей моей жизни. Маркус Вейерс. Я смотрел, как в двух полигонах, расположенных рядом друг с другом, тренируются Крис Рейс и Миранда Харт. Наран отошёл чуть дальше, решал поляру какие-то возникшие вопросы и явно с кем-то ругался. Под руку ему в таком настроении лучше не попадаться. Но и не понять его я не мог. Кадуры и Урден в поисках сумасшедшего менталиста никак не помогают, только мешают. А проблем меньше не становится. С каждым днём только множится. Я бросил взгляд на Лиар. Встреча с обоими одарёнными у нас назначена через 20 минут. Мы прилетели раньше и не стали прерывать их тренировку. И снова перевёл взгляд на залы. В этот момент Крис ловко ушёл от удара монстра из загруженной реальности. И на его лице не мелькнула ни единой эмоции. Миранда огнём разнесла скалу, закрывая щитом от падающих камней и выпрямилась уверенно и спокойно. Наверное, я бы не зацепился за этот момент, если бы не наблюдал за этими двумя уже некоторое время. Все чувства и эмоции под таким сильным, практически невероятным контролем, что никак не отражаются не то, что в действиях, даже внешне, во взглядах и выражениях лиц. На такое не был способен никто из одарённых, работающих со мной в звёздном ветре. К идеалу приближался разве что Эрик Лантер когда-то закончившая Ариатскую военную академию. Ещё ряд атак разных по технике исполнения, но качественных и сильных, без малейших колебаний и сомнений у обоих одарённых. Миранда справлялась с огнём, будто не замечая его, принимая как свою часть. Я невольно вспомнил, как в своё время было тяжело справиться с даром Шархату. Когда в нём проснулась способность, причём резко и сразу третьего уровня, Он спалил дом своих родителей, и эмоции долгое время брали над ним верх, делая огонь яростнее и причиняя боль. Лишь неимоверная сила воли а после встречи с Кас способствовала окончательному установлению удара. Шархат никогда об этом не рассказывал, я и узнал-то случайно, когда однажды во время отката с него слетели все ментальные щиты. И сейчас, глядя на миранду, не мог отделаться от мысли, что ей этой по сравнению со всеми нами ещё девочки. Наверняка пришлось не сладко. Шархат, несколько раз летавший на станцию, чтобы поднатаскать девушку, упоминал, что Дар в Миранде проснулся в 17 лет. И только строгий режим, жёсткая дисциплина и тренировки практически на износ на далёкой изолированной станции, когда в твоей жизни кроме них остаются разве что учёба и редкое общение с родными, потому что Дар всё ещё нестабилен. Помогли ей освоить способность. Причём освоить так, что действия доведены до автоматизма. Я до конца даже не мог и представить, чего ей это стоило. Чего подобное стоило каждому из них, подписавшим договор с правительством. «О чём ты так задумался, Маркус?» — спросил Наран, подходя и останавливаясь рядом. «Ободарённых», — честно ответил я. «Они не просто сильные». Кивком показал Яна, Криса и Миранду. А контролирует себя на высшем уровне практически в любом моменте. И, сдаётся, платят за это немалую цену. В эмоциональном плане в таком случае всё должно быть весьма жёстко. Некоторое время Наран молчал. Смотря то на Криса, то на Миранду. «Да, это так». Учиться отсекать эмоции часто просто не проявлять их, сдерживаться, переключаться на контроль над силой. Всё это никогда и никому не даётся легко, Маркус, ты ведь знаешь. Если мы отсечём грязные методы АРА, связанные с угрозами и шантажом одарённых, и их семей. Именно из-за такого подхода, где ты подчиняешься приказам и не имеешь права выбора, лишаешься до момента становления силы любой свободы. Одаренные не хотят работать на правительство», — сказал Наран. «Это очень трудный и болезненный путь. Выдержи-ка его». Что верно, то верно. Только с этой стороны вопроса, как и того, что любой с высшим уровнем дара нуждается в помощи, никто не видит. Единственное, чего хочет общество, так это знать, что оно в безопасности. И правительство, взяв одарённых под свой контроль, гарантирует это. Конфликт здесь просто неизбежен. Но в то же время такой подход минимизирует шансы на срывы. Хотя, разумеется, никто из одарённых до конца от них не застрахован. Я вгляделся в отрешённое лицо Криса. Перевёл взгляд на сосредоточенную на преодолении препятствия Миранду. Интересно, есть ли бы ариаты, которые не видят картины целиком? Узнали бы, чего им и вообще нам всем одарённым свысшим высшим даром стоит преодолеть себя и стать такими, какими есть. Перестали бы, наконец, считать нас монстрами. Не удержался я от вопроса. «Тебе ведь не нужен мой ответ», — вздохнул Наран. «Бояться нас будут всегда. Но в наших силах напомнить, что нами можно, пусть не восхищаться». Но такое наше общество пока что не способно. Но хотя бы быть благодарными за помощь и не считать нас исчадиями бездны. Я усмехнулся, так как и тут был полностью согласен с Нараном. Они вон. Кивком показал один из лидеров Ариаты на парочку, одновременно, словно по невидимой команде, заканчивающей насыщенную тренировку. Делают всё возможное, порой и свыше этого, для своего дара. Даже я при своём уже приобретённом опыте с ними не сравнюсь. Я промолчал, вновь невольно вспоминая о друзьях, у которых в своё время не осталось выбора, пойти по иному пути, из-за самых разных обстоятельств. И они просто не получили того, что могли бы. Как минимум качественного обучения и психологической поддержки. У того же Диарадар проснулся во время семейного отдыха на одной далёкой планете. И Алондра с Гаррисом сделали тогда невозможное. Уговорив Гартиара помочь им, поддерживали сына всеми силами. Они хотели сохранить своему младшему сыну свободу, пусть и относительную. Рика в своё время, пытаясь заставить выполнять грязную работу и угрожая жизнями близких, вынудили покинуть планету. Эрику не понравились те же методы правительства, но он продержался дольше и после тоже не смог остаться на Ариате. За них просто некому было поручиться. Как за Диары это сделал в своё время Гартиар, а за Шархата на Арат. Но всё же я знал, что ни один из них не жалел о пройденном пути. Только всё-таки как же было бы проще научить мы все вот так, контролировать эмоции. Если хочешь, дам координаты для связи с моими спецами, разрабатывающими программы. Связаны именно со остановлением эмоциональной стабильности у ариатов с третьим уровнем дара. Они там учитывают бездну моментов. Одарённые же особенно в первое время. Весьма ранимы и уязвимы. На основу всегда накладываются индивидуальные особенности. Но даже когда дар установился, можно скорректировать ряд моментов. Нелегко, но можно. «Ты научился читать мои мысли?» — не удержался я от вопроса. «Мы договорились о взаимной помощи, Маркус», напомнил один из сильнейших правителей планеты. «Пусть каждый из нас выбирает разные пути, но цель — это общая, и проблемы, с которыми сталкиваются, одарённые, одинаковые». «Тебя прямо сегодня тянет пофилософствовать», — улыбнулся я. Наран едва заметно усмехнулся. «Ещё пару лет назад, когда в нём самом ещё не проснулся дар». О многих тонкостях, связанных с одаренными, он просто не знал и даже не подозревал. Что-то о том же влиянии любящей пары друг на друга и информацию о привязке скрывали сами ариаты, не желая раскрывать свои секреты. И лишний раз становиться уязвимой мишенью, а что-то было просто не изучено. К примеру, вопрос со способностями детей у одаренных, которым я все еще занимался. Я буду рад помощи, заметил со всей серьезностью. В конце концов, та же идея Нарана с релаксационным центром, который я недавно организовал в звездном ветре», уже начала работать. А Наран не раз упоминал, что вакцины способны уменьшить откат. Очень пригождается в серьёзных ситуациях. Едва правитель планеты сбросил мне нужные контакты, как двери тренировочных полигонов распахнулись. И появились Крис и Миранда. Крис Рейс. Когда правитель Наран назначал встречу, я как-то не учёл, что он может пригласить на неё кого-то ещё. И если присутствие Маркуса меня никак не напрягало, то к тому, что рядом снова будет крик глаза, я оказался не готов. С трудом подавленное раздражение укололо нервы. Но потерять контроль над эмоциями я себе не позволил. Вот ещё. И не с таким справлялся. Ещё утром, отправившись на пробежку, я на свежую голову проанализировал свою реакцию на лейтенанта Харт. Дело, похоже, даже не в ней. Просто скопилось напряжение, которое я пока что не выпустил до конца. Всё-таки последние пара месяцев вышли у меня ещё теми. Четыре спасательные операции, три боевых вылета, сложные экзамены в Ариатской военной академии, чтобы закончить адъюнктуру и получить звание капитана. И чего я после такого, собственно, хотел? Остаться по-прежнему неуязвимым и непробиваемым? Странно, конечно, что на эмоции пробило именно теперь. Но разве такое возможно предсказать? Я покосился на невозмутимую хард, шедшую рядом со мной к кабинету Нарана, расположенному в том же жилом комплексе, что и наша квартира. Краем глаза отметил, что её волосы, собранные в хвост, спутались до невозможного состояния. Но она этого, кажется, даже не замечает. Вот даже интересно, что за реальности надо проходить, чтобы теперь был такой вид. И почему меня вообще это интересует? Я ругнулся про себя, заметив, что девушка, словно почувствовав что-то, осторожно посмотрела в мою сторону. Но тут же отвела взгляд и едва заметно прикусила губу. Мои ладони ни с того ни с сего начала покалывать от силы. Да что за напасть! Я же только что с тренировки и полностью контролирую дар. Подумать об этом как следует я не успел. Мы оказались в кабинете на рано. Получив дозволение присаживаться, я подавил вздох, так как увеличить расстояние между мной и раздражающее меня Харт не было возможности. Видимо, в тренировочном зале я провёл всё же маловато времени, раз снова приходится подавлять эмоции. Капитан Рейс... «Лейтенант Харт, вы вдвоём отправитесь проверять шахту под Норвиджем», спокойно сказал правитель Наран. «Да твоё ж, мне что от этой Харт теперь не избавиться?» «Есть», — коротко ответил я, напоминая себе, что приказ есть приказ. «Его не обсуждают, просто подчиняются. Странно, что я вообще об этом сейчас задумался. Это ведь прописная истина для меня с самого детства». Воспитывался-то я в семье военных. Но стоило в моей жизни появиться этой хард, как в мыслях порой возникал хаос. «Слушаюсь», — эхом отозвалась Миранда, у которой после слов лидера Ариата вытянулось лицо, а в глазах на долю секунды мелькнуло удивление. И как эту реакцию расценивать? И какое мне до этого дело, что она там чувствует и думает? Я подавил ругательство и усиливающееся раздражение. Позволил силе пробежаться по венам, прочувствовал её, сосредотачиваясь на несколько мгновений только на этом и взяв эмоции под контроль. Только справился, как столкнулся взглядом с Маркусом, который слегка сощурился, будто уловил мои мысли. На всякий случай проверил ментальные щиты. Но они стояли крепко, значит, показалось. Эмоции же никак на моём лице не отразились, я был уверен. «Проверка стандартная, правитель Наран?» Уточнил я, прикидывая, что за Норвидж и территорией вокруг отвечает лидер Кадур, который всячески избегает работы с одаренными. Но раз уж обратился за помощью, дело явно непростое. Не совсем. Кадур посещал Норвич пять дней назад. Там всё было в порядке. А сегодня ни с того ни с сего рабочие отказались выходить на смену. Почти два часа потратили, пока выяснили, в чём там дело. Наран с трудом подавил вздох, нахмурился. По сообщениям местных в шахте появились какие-то звери. Их никто не видел, но слышали вой и скрежет когтей по камню. Плюс пару дней назад случилось два обвала. Ваша задача — найти зверей или доказать, что их нет. Разобрать завалы и найти причину произошедшего. Вопросы. Когда вылетать? Через 15 минут. Вас ждут через 2 часа. «Переодевайтесь, берите стандартное снаряжение и... вперёд. По завершению жду от вас звонка с отчётом о результатах капитан Рейс». «Есть», — отозвался я. «Разрешите идти». «Разрешаю», — кивнул Наран. Стоило встать с места, как девушка тут же поднялась, прошлась по мне вопросительным взглядом. На стоянке флайеров через 15 минут. Осознал я, что она хочет знать. Харт вытянулась привычно для военного, коротко склонила голову передо мной. Старшим по званию. И быстро попрощавшись, ушла. Я сделал глубокий вдох и переместился.